Пятое. Долгая дорога. Дахану Индия 1984 год. Кавита. Едва з а б р е ж ж и л утренний свет, как Кавита и Рупа вышли из деревни. Шрамы Кавиты совсем свежие, тело еще восстанавливается, но несмотря на беспокойство сестры, она твердо намерена отправиться в дорогу. Вчера Кавита упросила Рупу показать ей расположенный в городе детский приют. За шесть лет Рупа уже родила четверых детей, поэтому, когда появился пятый, она отыскала сиротский приют в Бомбее. Кавита знала об этом, хотя в деревне ни о чем не говорили. Рупа согласилась помочь сестре, хотя это было рискованно, даже если женщины одолеют дорогу. и не пропадут в городе, им придется столкнуться с гневом мужей после возвращения. Уже достаточно тепло, вода почти впиталась в грунтовые дороги, и о д о ж д е напоминает лишь редкие лужи на обочинах, но к концу дня исчезнут и они, высушенные солнечными лучами. Пешком до города нужно идти несколько часов, но женщинам улыбается удача. В соседней деревне их сажает на арбу. Мужчина, который везет в город урожай сахарного тростника, закрывая кончиками сари глаза и рты от летящих из-под копыт животных клубов пыли, сестры сидят между мешками из грубой джутовой ткани. а р б у сильно трясет, а жгучее солнце нещадно палит, поднимаясь в небо все выше. Бина, приляг ненадолго. Отдохни хоть чуть-чуть, предлагает Рупа, протягивая руки, чтобы взять младенца. Я подержу ее. Ну же, отпусти ее к Масси, говорит она и слабо улыбается сестре. Кавита качает головой, не отрывая взгляда от простирающихся вдоль дороги полей. Она понимает, что Рупа пытается облегчить ее боль, которая только ждет ее впереди. Сестра рассказала, с каким трудом в прошлом году она отдала в приют собственного ребенка, хотя у нее уже было четверо детей. Она призналась Кавите, что не перестает ночами думать о том младенце, о своей кровиночке, оставленной неизвестно кому. Но Кавита не упустит ни мгновения из того недолгого времени, что дано ей провести с дочкой. В Бомбее она перенесет все уготованные ей муки. но не раньше. Уже в детстве Кавита выделялась среди остальных детей своими взрослыми поступками. Вместо того чтобы резвиться под первыми струями муссонных дождей, она бежала снимать с у ш и в ш е е с я на веревках белье. Когда они нашли на краю поля сноп срезанного сахарного тростника, Рупа ухватила столько, сколько могла унести. И ж е в а л а в о л о к н и с т ы е стебли всю обратную дорогу. к о в и т а взяла всего один стебель, чтобы после обеда приготовить чай родителям. Когда настало время подыскивать к о в и т е жениха, ее родные сделали все, чтобы заурядная внешность не помешала ей устроить жизнь, тщательно подводя сестре веки черной сурьмой. Рупа напоминала: не забудь, когда он придет, поглядывай на него мельком, так чтобы не встретиться с ним взглядом, но чтобы он успел увидеть твои глаза. Сестра надеялась, что потенциальный жених Кавиты будет пленен самым большим достоинством девушки — удивительными светлокарими глазами. но когда к ним приходили свататься, Кавита с трудом выдавливала из себя даже сдержанную, как ее учили, улыбку. И перспективный жених находил причины и отказывался от партии. Только когда родители наскребли для Кавиты несоразмерное с их доходом приданое, им удалось выдать дочь замуж. Они считали это своим долгом. И хотя с Джасу бывало сложно, Кавита понимала, что должна быть им благодарна. Другие мужья в деревне были ленивыми, били своих жен или спускали заработок на спиртное, но ни одна девушка не пожелала бы стать старой бичари, бедной одинокой женщиной, лишенной мужского покровительства. Каждая кочка, попадающая под колеса арбы на пыльной дороге, отдается простреливающей болью в тазу. к о в и т а истекает кровью с самого начала путешествия. Она украдкой вытирает складками сари стекающую по ноге кровь, чтобы Рупа ничего не заметила. к о в и т а понимает, что приют в городе — это единственная возможность для Уши жить дальше. Уша означает рассвет. Это имя пришло ей на ум в тихий предрассветный час, когда петуха в уже ушла. Оно звучало у нее в голове, пока она рассматривала малышку, стараясь запомнить мельчайшие особенности ее л и ч и к а С первыми лучами солнца и криками петухов Кавита безмолвно дала своей дочери имя. Глядя на ребенка, она размышляет о том, какая сила кроется в имени каждого человека. Когда она вышла замуж за Джасу, его родня дала ей имя Кавита. Вместе с деревенским астрологом они сочли его более подходящим, чем единственное имя, которое выбрали для нее родители — Лалита. Среднее имя и фамилия давались девушке по отцу, и предполагалось, что жена поменяет их на имя и фамилию мужа. Кавита очень обиделась над ж а с у за то, что он отобрал у нее даже первое имя. Имя Уша Кавита выбрала сама, ни с кем не советуюсь. Тайное имя для тайной дочери. При этой мысли женщина улыбается. Тот единственный день, проведенный с малышкой, был бесценен. Несмотря на и з м о ж д е н и е она не засыпала. Она не хотела упустить ни одного мгновения. Кавита крепко держала ребенка, наблюдала, как маленькое тельце поднимается и опускается вместе с ее собственными вдохами и выдохами, рассматривала едва наметившиеся бровки и складочки нежной кожи. она укачивала крошку, и если та начинала плакать, а в моменты, когда у ш а не спала, к о в и т а безошибочно узнавала те же золотистые крапинки на радужной оболочке глаз девочки, что были у нее самой. Только у малышки они были еще прекраснее. Кавите не верилось, что она произвела это существо на свет, и не позволяла себе думать ни о чем, что ждало их дальше. По крайней мере. Эта малышка будет жить, у нее будет возможность вырасти, пойти в школу, может быть, она даже выйдет замуж и родит детей. к о в и т а знает, что вместе с дочерью оставит в приюте всякую надежду на участие в жизни девочки и возможность оказать материнскую поддержку. Уша никогда не узнает своих родителей, но она сможет жить, а это уже немало. к о в и т а стягивается своего запястья один из двух тонких е н ь серебряных браслетов, к о т о р ы е носит постоянно, и надевает на щиколотку уши. Прости, что не могу дать тебе большего, б ы т и шепчет она, уткнувшись в пушистую головку дочери.